Не мертвые, не живые, проникающие в мир живых, животноподобный элементарий, самоубийца и несчастная алкоголичка, нашедшая каналы проникновения в земной мир. Великие учителя говорят, духи, освободившиеся от тела, то есть элементарии, не могут быть ни умнее не способнее, не чудеснее тех личностей, которыми они недавно были, ведь душа переходит в астральный мир в том же состоянии развития, которое она достигла к моменту смерти. Элементы чудесности, преклонение перед обитателями тонкого мира, которые, завладев чужим телом, демонстрируют свои различные способности, в том числе и ясновидение, вызывающее у обывателей восторг, И благоговейный трепет перед Боговдохновенной прорицательницей или прорицателем, или наоборот, пугающей своей непонятной природой, следует выбросить как хлам. Также следует на ту же свалку выбросить, и страх перед потусторонним, уподобляя многих умерших, говорят учителя, мошенникам, толпящимся на базаре. Какая уж тут чудесность! Мир тонкий столь же обычен, как и мир плотный, просто о нем, его обитателях, его законах надо знать. И хотя тема об одержании неприятна, все же для большего понимания этого явления воспользуемся примерами из документальной литературы. Известны случаи, и они не так уж, к сожалению, редки, Когда жертвами лярв низшего астрала становятся ослабленные, болезненные, нервные женщины и даже подростки, мы возьмем именно такие примеры, которые исключают умышленный или неумышленный обман, легко обнаруживаемый в арсенале подавляющего большинства практикующих мошенников. В двух примерах факт ясновидения будет налицо. Наблюдатели совершенно уверены, что человек видит, что происходит на расстоянии. В одном случае видит через стену в доме, в другом – через многие сотни километров. Но дело в том, что в данном случае видит не человек. И информацию об увиденном передает устами человека также «не человек». Люди, о которых пойдет речь, не являются ясновидцами, то есть духовидцами, высокодуховными людьми с открытыми центрами. Они жертвы элементариев, и демонстрируют они не свои собственные способности, а способности, захватившего их волю астрального существа. Но пусть каждый сам сделает вывод о боговдохновенности людей, которые это демонстрируют. Родная сестра Елены Балавадской, детская писательница Вера Желиховская, стала свидетельницей случая одержания и попытки, увы, не увенчавшейся успехом, выгнать элементария из тела болезненного шестнадцатилетнего юноши, сына ее родственника, уездного предводителя дворянства Кандалинцева. Примечание. Первые два приведенных отрывка взяты из журнала научно-популярной серии российского издательства «Знание. Знак вопроса», номер 4, 5, 1995 год. Писательница рассказывала, что Николушка Кандалинцев рос слабым, болезненным ребенком и безуспешно прошел через руки почти всех столичных докторов. Желиховская не расспрашивала о болезни юного родственника, но знала, что она какая-то очень странная и избивает с толку всех докторов. Наконец пригласили известного магнетизера, как тогда называли гипнотизеров, который к тому же был экзорсистом, человеком способным изгонять одержателей, которые в России именовались «бесами». Это был известный в Петербурге обедневший князь Александр Долгорукий, человек в высшей степени порядочный и честный до щепетильности, высоко нравственный, чистый и обладавший сильной волей. Магнетизер он был сильный, но в нем не было ни капли корыстолюбия, а потому, в отличие от многих собратьев по профессии, зарабатывавших на этой способности большие деньги, князь до конца дней своих оставался бессребренником, и никогда даже от самых богатых не принимал никакого вознаграждения. То есть при редкой способности изгонять бесов, этот человек имел еще и совершенно необходимое для экзорсиста нравственное качество. Для одержателей такой человек недосягаем. В скобках заметим, процесс изгнания одержателя очень опасен, и не только для самого одержимого, который может стать еще более одержимым, а в особо тяжелых случаях одержимый после изгнания элементария может даже умереть. Не менее опасна эта процедура также и для самого экзорсиста. Он сам может стать одержимым, если в нем есть хотя бы частица корысти, если он склонен к раздражению, наполнен различными страстями или неблагороден по натуре. Об этом подробнее дальше. Князь Долгоруки рассказывает Желиховская, вводил юного пациента в гипнотическое состояние осторожно и издалека, из другой комнаты, оставаясь для него невидимым. Он приближался к подростку постепенно, читая далее, видим, как меняется человек, в которого вошел одержатель. Слова, выделенные большими буквами, даны так, как в тексте опубликованным в упомянутом журнале, но здесь и далее жирными фразы выделялись, и вставки курсивом давались мною ЛД. Вот он переступил порог спальни, вот подошел к своему дивану и уже проводит руками над головой больного. Еще минута князь, не сводя с него глаз, склонившись над ним, спросил мирным голосом, — Ты спишь? Спит. Все мы вздрогнули от хриплого постороннего шепота, которым было произнесено это слово. Долгорукий спросил уже громче, увереннее, если он спит, не скажешь ли ты, чем он болен? Ответ тоже послышался громче, грубым мужским голосом: Не скажу. Зачем? Пропишу рецепт после. «Теперь уйди! Через час!» И больной, только что не имевший ни сил, ни голоса, с сильным движением повернулся к стене и чуть ли не захрапел. Когда ровно через час Долгорукий подошел к спавшему и, ни слова не говоря, устремил на него свой глубокий взгляд, он вдруг как-то разом будто машина, приподнялся и сел. «Пора!» — вопросительно произнес князь. «Пора!» Он отдохнул, — отвечал тот же, грубый чужой голос. И вдруг больной открыл веки и обвел всех мутными холодными глазами. Что это был за странный, неприятный взгляд? Я отвернулась чуть ли не с ужасом, встретившись с ним глазами. — Можешь продиктовать, чем надо лечить Кандалинцева? спросил князь. — Пиши, — было резким ответом. Магнетизер вынул записную книжку и карандаш. Пациент сам себе продиктовал лечение, диету и лекарства. Последнее он диктовал по латыни. По латыни же скороговоркой определил, какого рода расстройство в его организме. «Хочешь встать? Нужен ему мацион?» «Сегодня нет. Следующий раз. Теперь дайте ему есть». А держатель всегда говорит о человеке, которым завладел в третьем лице. «И ему принесли есть. Принесли щей, принесли бифштекс с огурцами, принесли еще чего-то, и полные тарелки всего этого Николенька, этот болезненный мальчик». Ничего почти не евший, кроме бульона и слабого чая, на наших глазах не ела, просто пожирал с какой-то зверской жадностью, в то же время из-под лобья вводя всех злым, затуманенным взглядом, то и дело выкрикивая как-то дико или усмехаясь про себя, он унимался только по взгляду и слову своего магнитизера. Вечером Николай проснулся опять тем же слабеньким, симпатичным мальчиком, которым все мы знали его. Опять глаза его светились кротко и ясно, и говорил он своим обычным, тихим голосом. Лишь не говорить, что Николай ничего не замечал, не знал и не помнил и являл собой воплощение безобидной искренности и болезненного бессилия. На другой день магнетический сеанс уже начался, когда я, наскоро выпив чаю, нерешительно пробиралась к этой части дома, где жил Николай. В коридоре я встретилась с экономкой Агафьей, которая куда-то спешила, но все же приветливо мне поклонилась. «Идите, сударыня», — отвечала она, — «пожалуйста, прямо в классную. Оттуда в спальню двери отперты. Послали меня за лимонадом». Бегу монаду им сделать. Подойдя к двери спальни, я невольно ступила назад. Ни магнитизер, ни отец больного, стоявшие спиной к дверям, меня не заметили, но сам он сидел на краю кровати лицом ко мне. Мутные глаза его тотчас уставились на меня, как только я показалась. Я снова услышала тот отвратительный голос. «Дура! Останавливаться! Разговаривать!» — ворчал он, ероша, свои густые волосы. Я в смущении зашла за угол, чтобы не видеть этого взгляда и, недоумевая, кого он бронит. Неужели он знает, что Агафья со мной говорила? Через минуту в этом не осталось сомнения. — На кого ты сердишься? — спросил Долгорукий. — Да это дурища, Агафья, возится с лимонадом, а он хочет пить, — было ответом. Когда князь, желая успокоить больного, сказал, что Агафья сейчас принесет лимонад, в ответ ему раздалось «Чарта с два! Эта глупая баба разлила стакан и делает новый! Этому конца не будет!» Высшей степени заинтересованная. Я тихонько вышла из комнаты и бегом пустилась на разведку. В кладовой я в попыхах сказала «Скорее несите лимонат, Агафья». Николай Николаевич сердится. Ах, не отвечала экономка, суетясь у стола. «Такой-то грех случился. Готовый стакан опрокинула. Вот другой сейчас готов». О том, как неузнаваемо преображался одержимый слабенький подросток, когда им овладевал элементарий, видно из следующих строк Желиховской. Я видела, как он, намотав на руки вожжи, сам укращал молодых невыезженных только что приведенных с завода лошадей, с которыми искусный кучер не мог справляться один. Больной ходил, как здоровенный мужик, то и дело с легкостью кошки влезал на деревья, карабкался на столбы балконов, боролся с дворовыми людьми, сваливая самых сильных лакеев и кучеров. Познакомимся с другим случаем, описанным в том же источнике. Одержателем был самоубийца. Его жертвой стала женщина Дуня, работавшая служанкой. Дуня была русской, но когда вселялся одержатель, который называл себя Свиридом Степанычем, говорила на мордовском языке, при том мужским голосом. Примечание. Будем знать, что не только одержимый может говорить на разных языках. Человек, у которого развиты центры чакры, также может говорить на разных языках. Но так же, как и в полетах по воздуху, так и в видении на расстояние, здесь совершенно другая природа. Человек с развитыми чакрами – это прежде всего психически здоровый, высокодуховный человек, Чего не скажешь об одержимых. Можно вспомнить, как, отправляясь проповедовать, апостолы Христа вдруг заговорили разными языками. Кроме того, они получили от своего учителя наставление, чтобы не беспокоились о том, что говорить. За них будет говорить Дух, но это Дух не элементарий, то был Дух Святой. Говорила их душа, осененная светом Христа. Конец примечания. К тому же речь произносилась при закрытом рте, но ни в гортане, ни на лице не отражалось ни малейшего движения. Мужской голос исходил изнутри – это то, что именует чревовещанием, и чем так восхищаются, как и данной Богом способностью к ясновидению, проявляющемуся у одержимых. Сверид Степанович так рассказывал о себе «Я из Мордовии». Шел в Киев молиться и поссорился с моими товарищами по путешествию, при этом не имея воды для питья, я рассердился на свою жизнь и покончил с собою, повесился на сосне. С таким характером и слабой волей, всего лишь не имея воды для питья, будто путь пролегал по пустыне Сахари, этот несчастный, скорее всего, в ту пору уже сам, мог быть одержимым каким-нибудь элементарием самоубийцей. А может быть, в минуту особой слабости духа его подтолкнул на страшный поступок чей-то мысли образ отчаяния и желание покончить с собой. Но послушаем, о чем еще рассказывает элементарий, одержатель. «После смерти мне много лет пришлось скитаться, меня ни в какое общество духов не приняли. Вот оно, обитание между тем и этим светом, и живые не принимают» и мертвые, то есть уже законные обитатели астрального мира, не принимают. И вот один благодетель посадил меня в Дуню. Человеку невежественному при жизни, откуда же взять знания после смерти? Откуда же ему знать, что этот благодетель на самом деле погубитель, преступник, но и он сам также преступник? Если Дуня... Не делала того, что просил одержатель, у нее начинался припадок. Дуня падала, корчилась в сильных судорогах, стонала, орала. Но иногда бывали через нее и прорицания. Устами Дуни одержатель говорил, что делается на больших расстояниях. «Я помню, рассказывал очевидец, внук бабушки Мазаевой, у которой служила несчастная Дуня, Как однажды, когда свирид Степанович разбушевался и раскричался, бабушка подошла и спрашивает: "Ты что кричишь, свирид Степанович?" "Замолчи", он отвечает. А как не молчать, когда сегодня умер твой родной брат, который живет в Новоголке, что недалеко от Александрополя, за Кавказом, он болел три недели, во время поездки в Тифлис простудился, и о его смерти сегодня написали вам письмо, которое получите через две недели. А держатель Николушки Кандалинцева прекрасно видел сквозь стены дома, как Агафья разбилась стакан с лимонадом, а вот здесь имеем пример ясновидения на огромном расстоянии. Кроме того, Сверид Степанович, как видим, не только точно указал день смерти человека и ее причины, но еще и назвал его место жительства, к тому же прочел еще не полученное письмо и вдобавок точно указал дату его получение. Чудеса, не правда ли, ведь все подтвердилось точность? Но можно ли говорить о том, что подобным ясновидением следует восторгаться, а одержимых почитать как Божьих людей, наделенных духовидением, которым обладают очень редкие и только очень духовные люди, да и то не в любую минуту дня. Но случаев, подобных описанным в истории всех народов, бесчисленное множество. Если их собрать, можно составить сотни томов. Подобные случаи были известны в любую эпоху, в том числе и в XX веке. Будут они и в будущем. До тех пор, пока человечество, в конце концов, не станет следить за своим мышлением и не наполнит красотой сознание, чтобы ни одна безобразная мысль не смогла бы протиснуться в него, лишь тогда нечисть низшего астрала, не имея подпитки с земли, вымрет от голодания, а астральный мир перестанет быть опасным. Жертвами элементариев, как видим в некоторых случаях, могут стать вовсе не развращенцы, но иные ослабленные болезнью подростки и безвольные женщины. Но самая легкая добыча лярв – низшие психики и, конечно же, медиумы. Елена Петровна Блаватская в письме из Каира, адресованном своей сестре Вере Петровне Желиховской, упоминает об одном случае, который дает нам достаточно наглядное представление о том, что для медиума всегда в любых условиях остается опасность одержания. В юности во время туристического осмотра достопримечательностей Каира Елена Петровна заметила, что одна молодая англичанка, опёршись на какое-то надгробие, вдруг начала что-то быстро писать. Елена Петровна, краем глаза, заглянув в запись, и тут же поняла, в чем дело. Англичанка оказалась медиумом и механическим письмом, записывала, как выразилась Елена Петровна, всякую «тарабарщину». Примечание. Иногда так называемое «механическое письмо» применяют и учителя для установления контакта на расстоянии со своими ближайшими учениками. Чаще всего это происходит на самой ранней стадии установления связи. Однако не будем забывать, что у каждого великого учителя таких учеников меньше, чем пальцев на одной руке. И это люди особые, высокие духи, в тысячелетиях сотрудничавшие с «Иерархией света», Такая связь безопасна для приемника информации, потому что пространственный канал чист, а ученика храняем учителем. Она получала от ее одержателя, очевидно, приняв его бог весть за кого. Девушка писала, но ум ее был не только смущен, она, похоже, была в состоянии транса. И вдруг Елена Петровна заметила, что англичанка стала писать на русском языке, который был ей совершенно незнаком. Блаватская поняла, что элементарий заметил ее, но понимая, что проникнуть сквозь ее защитную сеть ауры не может, обращается через несчастного медиума к ней, называя ее, как и принято в России, барышня. Блаватская пишет. Из-за ее спины я заметила, что записи она начала вести на русском языке. Барышня, милая барышня, помоги, о, помоги мне, несчастной грешнице, я страдаю. Пить, пить, дайте мне пить. Бедная девушка, едва написав по-русски адресованные мне слова, вся задрожала и попросила напиться. Ей принесли воду, но она отвергла ее, и продолжала просить пить. Тогда ей принесли вина, и она жадно выпила один за другим несколько стаканов, а затем... К ужасу окружающих забилась в судорогах с криком «Вина! Пить!» Потеряла сознание. Несколько недель после этого она была больна. Мэри Неф, Личные мемуары Елены Блаватской. Перевод с английского. Издательство «Сфера РТО Москва. 1993 год». Возможно ли одержание астральной скорлупой? А духом природы. Краткое дополнение. Когда говорили о посмертном преобразовании тонкого естества человека, узнали, что по мере истощения энергии в астральных оболочках, астральное существо становится все легче и легче и поднимается во все более и более высокие пространственные слои, все дальше от сферы притяжения Земли. Сбрасываемые оболочки, астральные останки, скорлупы, так же как и земное тело, если его не сжечь, разлагаются не сразу. К тому же в скорлупах остаются и какие-то обрывки сознания и остатки основного главного желания астрального тела – желания жить, а потому в редких случаях возможно даже одержание скорлупой, фактически астральным трупом. Некоторые особо грубые и омерзительные оболочки так сильно цепляются к любому подобию земной жизни, что, не находя пристанище ни в одном человеческом организме, ищут любое другое, лишь бы это было живое существо. Если иной оболочке, читаем в Агни-йоге, не удается одолеть человека, она может завладеть собакой, гиеной, птицей. Подобный вид одержания относится к самым ужасным случаям посмертной ликантропии. Об этом уже упоминалось в первой книге в предварительных заметках. Приведенный термин знаком современным психиатрам. Оккультно же он имеет прямое отношение к оборотням. Проявление такой способности среди живых людей всегда связано с колдовством, с черной магией. Но возможно ли одержание духом природы? Блаватская категорически опровергает утверждение некоторых оккультистов, что возможно вселение элементала в человека и управление живым человеком элементальной силой, духом природы, духом стихии. Примечание. Но, как уже говорилось, духи стихии могут использовать и новое элементария того колдуна-чародея, кто при земной жизни вообразил себя их повелителем и использовал их силу и способности в своих дьявольских целях во вред людям. Нечистые духи стихий низших классов превратят его в раба и заставят служить в своих делах, которые будут сопровождаться и ужасом, и страданием, и для этого исчадия ада, и, увы, для земных людей. Проявление стихий такого вида особенно чудовищны. Конец примечания. Блаватская поясняет, мир естественных элементалов, духов стихий, глубоко проникает в мир Земли, в ее материю, а потому он постоянно присутствует в человеке. А потому присутствие в человеке естественных элементалов, в отличие от присутствия элементария или многих элементариев, не означает одержание. Примечание. Но иной сильный черный маг, как только ощутит, что жизненные силы его отрехлевшего физического тела подходят к концу, может и не переходить в астральный мир. Еще до выхода из своего физического тела он может отыскать подходящее молодое тело и войти в него, при этом он перемещает тонкое естество другого человека, часто находящегося в состоянии транса, в свою уже распадающуюся от времени оболочку, оказавшуюся у порога смерти. Это может быть даже тело ребенка, к примеру, умирающего от болезни от которой черному магу ничего не стоило бы избавить физическое тело. Так иногда колдуньи ворожеи, изображавшие из себя и ясновидящих, и боговдохновенных целительниц, переселялись с тела своих родственников, а люди, не ведая сокровенных тайных бытия, говорили, «она никак не могла умереть, пока не передала свой дар своей внучке» или кому-то из молодых избранных клиенток. И никто даже не догадывался, что именно на самом деле происходило, что умерла внучка, а вовсе не ведьма-бабушка. Эволюционная дистанция между элементалами и элементариями необозримо астрономических размеров, а потому и природа их и эволюционное предназначение совершенно различны. Нам уже было открыто, что класс естественных, Природных элементалов, природных духов или духов стихий состоит из существ, которые не были и пока не могут быть людьми, по крайней мере, на этой земле такого не произойдет. Но элементарий – это часть человека, ныне развоплощенного, часть человеческой личности и пока нередко, к сожалению, даже довольно значительная часть. Текст в рамке Владыка Шамбалы. Знаки огни йоги Параграф 227. Лишь вмешательство третьей воли, твердой и чистой, может нарушить это беззаконие, одержание редактор, которое поражает людей вне возраста и положения. Конец текста в рамке.